«Весь Шерлок Холмс» с Юрием Пенманом. Фрэнк Томас «Шерлок Холмс и священный меч» Роман Пересказ мемуаров Джона Хэммиша Ватсона, доктора медицины. Часть 17. -е. Необъяснимое поведение Холмса. Даже за время долгого путешествия на поезде я не до конца оправился от переутомления и различного рода недомоганий, вызванных путешествием в Долину царей. Посему, когда мы с Холмсом наконец прибыли в свою уютную гостиницу, у меня не было сил обдумывать наше весьма критическое положение. Приняв ванну, я тут же нырнул под одеяло и забылся глубоким сном. Отдохнув значительно посвежавший, несмотря на некоторую скованность в движениях, я спустился в гостиную и застал там совершенно неожиданную сцену. Там находился только Холмс. Обычно, проводя расследование, он не знает усталости. Я предполагал, что он сейчас обсуждает с представителями колониальной администрации дальнейшие шаги в сложившейся довольно щекотливой ситуации, которая грозит международными осложнениями, но застал его в одиночестве. По некоторым признакам можно было заключить, что Холмс совещался со многими людьми, но я решительно не понимал, как они посмели оставить его в самый критический момент расследования. Возможно, великий детектив столкнулся с каким-то новым, совершенно неожиданным ходом в этой сложной шахматной игре, которую он ведет. Трубка Холмса извергала облачка ядовитого дыма, верный признак того, что его великолепный ум тщательно перебирает факты, стараясь выстроить единую логическую цепочку. э Ватсон, теперь вы выглядите гораздо лучше» но пока вы спали, я проделал необходимую подготовительную работу для разрешения нашей нелегкой проблемы. Я подавил зевок, мои чувства обострились. Уж не разработал ли Холмс полный план действий, что он весьма редко делал в прошлом? Уже в поезде вы дали понять, что вас занимает какая-то очередная идея. — Да, благодаря вашим случайным словам, к счастью, моя гипотеза выдержала глубокий анализ, которому я ее подверг. Холмс встал с кресла и начал расхаживать по комнате, точь-в-точь, точь, как в наших апартаментах на Бейкер-стрит. Правительство решило поддержать неофициальное расследование ситуации, порожденной угрозой мятежа среди арабов. Полагаю, мы не имеем права недооценивать те разрушительные последствия, которые мог бы повлечь за собой такой мятеж. Очевидно, следует принять за основу фразу «Ситуация чревата опасностью». «Увы, я вынужден взять часть вины на себя». «Послушайте, Холмс, не от вас же исходят эти планы безумца, кто бы он ни был. Но я виноват в том, что он располагает возможностью их разрабатывать во время предыдущего расследования». Я поклялся уничтожить чу санфу Да Доведи я это дело до конца. Нам не пришлось бы ездить в Египет. Тем не менее, Холмс, вы подорвали его преступную власть над Лаймхаусом и Соха. И да, мы затравили его, но он возродился, как птицы птица Феникс и Сепепла – такие люди, как Чусанфу Ватсон, подобны смертельным по Они бессильны в изоляции, но стоит им оказаться на свободе, как они начинают сеять вокруг себя эпидемические болезни и смерть. Единственный способ окончательно избавиться от них полностью уничтожить, хотя это и является крайней мерой. В словах Холмса слышалась непоколебимая убежденность, которая посеяла во мне смутное беспокойство. Говорил он каким-то необычно пылким тоном, резко отличным от его холодной аналитической манеры высказывать свои мысли. «У меня нет никаких особых причин защищать чу. У меня тем более. Перебил меня Холмс, так и не дав договорить. У змеи надо выдрать ядовитые клыки, как я только что». Упомянул, Ватсон, все это следует делать неофициально. Поэтому после некоторых размышлений я решил придерживаться именно этого термина. Неофициальное расследование. Приложим все свои усилия, дорогой друг. Хотите поужинать, прежде чем мы отправимся в туземную часть этого странного города? Я не двинулся с места, ошеломленный услышанным. «Вы шутите, Холмс? Конечно, вполне возможно, что Чу Фу страдает манией величия, но уж никак не слабоумием». «Верно, Ватсон, вы слишком опытный, чтобы недооценивать противника. Я тоже не склонен себя переоценивать». «Вы укрепляете меня в моих подозрениях», — воскликнул я. «Китаец знает, что только вы обладаете достаточным воображением и способностью предвидеть и предотвращать все его ходы. Я думаю, нет, я знаю наверняка, что первым его побуждением будет остановить на Шерлока Холмса». Надеюсь, вы правый, доктор. Так, э, и старина. По опыту я уже знал, что упорствовать бесполезно. Оркестр в лице Холмса уже исполнил увертюру. Оставалось только ждать, когда начнется сочиненная им опера. Не помню, что у нас было на ужин. Я пребывал в таком беспокойстве, что, вопреки обыкновению, не замечал, что ем. Полагаю, что у меня были достаточно веские причины для подобной озабоченности. Холмс говорил о Чусанфу и его втором пришествии с каким-то зловещим оттенком в голосе. Я не сомневался, что он готов в случае надобности пожертвовать собой, чтобы предотвратить мятеж, и почитал своим долгом следовать за ним с неотступностью тени, оказывая ему всемерную поддержку, даже если для этого придется пустить вход свой верный уэблей. Холмс отнюдь не был или опрометчивым человеком. Все свои предприятия он обычно взвешивал заранее. Но я понятия не имел, каким именно способом он собирается поставить китайца на колени. Не стоило сомневаться, что его дотошный ум разработал абсолютно надежный план действий. Однако любой план – Каким бы гениальным он ни был, неизбежно сопряжен с риском. Я обещал себе разделить с ним этот риск. Мир, безусловно, не погрузится в великую скорбь, если с неким Джоном Хэмишем Батсоном, доктором медицины случится несчастье. Трудно ожидать, что Ее Величество будет справлять по мне траур, а вся Империя безутешно горевать. Тем не менее, нельзя же допустить, чтобы Холмс пал жертвой какой-нибудь случайности. Я. Поклялся, в случае смертельной опасности защитить дорогого друга своим телом. Пусть меня поразит пуля, предназначенная для него. Я приму смерть с радостью. Благодаря ему я прожил такую богатую жизнь, какая дается лишь немногим. Я в состоянии распроститься с этим бренным существованием, уверенный, что жил. Не зря. Будь мне дано прожить жизнь заново, я бы не стал ничего менять из того, что было назначено случаем, судьбой или божественной волей. Подобные мысли, хотя и довольно мрачного свойства, позволили мне собраться силами. Мы с Холмсом вышли на веранду, дабы насладиться сигарами, и я почувствовал себя много бодрее и фаталистически готовым ко всему. Однако энтузиазма у меня несколько поубавилось, как только я вспомнил, что подобное же чувство испытал в памятную ночь, ожидая, во мраке и безмолвии в доме Оберштейна, когда захлопнется западня за полковником Валентайном уолтером. Что сказал Холмс, незадолго до окончания расследования этого дела, безусловно, имевшего чрезвычайную важность для империи, конечно же, Да будем жертвами, принесенными на алтарь нашей страны. В тот день Холмс ошибся, и я здорово приуныл. Полковник у Олтера, увы, оказался не той птицей, которую следовало бы поймать. Силы небесные! Неужели и на этот раз мой друг допустил большой просчет? Вы были примерно в этом месте стально, когда увидели, как по шаре Камель идет адвокат Лучанг. Да, Холмс, ответил я, в направлении садов Эсбекия. Вы считаете, что он хотел заманить меня в ловушку? «Вряд ли», — откликнулся Холмс. «Скорее! Он увидел, что вы преследуете его и решил забрать вас в качестве заложника, но вы с вашей находчивостью сумели его обхитрить». «Да нет, Холмс, мое решение оказалось вынужденным и у меня...» Не было бы никаких шансов, если бы на голову того здоровенного манжура не обрушилась цветочная ваза или что там еще тяжелое. Я уже задумывался над этим, Ватсон. Вы родились под счастливой звездой, за что я искренне благодарен судьбе. Попробуем-ка воспроизвести путь, которым мы тогда шли. Может быть, нам удастся найти его убежище. Лучанка сейчас на пути в Макао, произнес я, и тут же понял, что замечание не имеет никакого смысла. Но ведь Эйчу Сен-Фу вероятно здесь, в городе, и скрывается в том же логове. Наверняка он в туземной части города. Пришлось согласиться, но я не заблуждался по этому поводу. Это была отнюдь не спонтанная мысль, ибо он упомянул о нашем предполагаемом походе еще до ужина. На его месте, принимаясь за поиски преступника в старом городе, я, несомненно, выхлопотал бы себе экскорт из местной полиции, на что у Холмса имелись все необходимые полномочия. Однако по каким-то одному ему понятным причинам он решил предпринять этот поход самостоятельно, без всякой помощи со стороны местных властей. Опасную экскурсию по закоулкам Каира я совершил сравнительно недавно и посему без особого труда восстановил свой путь. В скором времени огни и шум небольшой европейской части города остались позади и мы углубились в старинную часть, не так уж и сильно изменившуюся с тех пор, когда ее называли египетским Вавилоном, столь же переполненную людьми и столь же таинственную, как в те времена, когда ее возвели халдеи. Я поведал своему другу о том, как происходило преследование. Впрочем, ни словом не обмолвился ни о своих мыслях и намерениях, ни о своих сомнениях по поводу того, насколько осуществимы эти намерения. Острым взглядом Холмс внимательно изучал все окрестности, а его шестое чувство, наряду с его познаниями в географии, помогала отыскать верный путь. Наконец, мы достигли того закоулка, куда свернул лучанг. Холмс внимательно обозрел весь закоулок, вскинул свой орлинный нос так, что, казалось, он пытается унюхать запах своего заклятого врага. Пошли из долина. Вдруг бросил он в обратную сторону. Следующая улочка, насколько я помню, приметы, выведет нас к мечети Аль-Асгар, которая и является единственным ключом к разгадке всей этой путаницы. Именно туда, если мои предположения верны, намеревался пойти Чу-Сан-Фу в «В этом-то месте нам и следует произвести разведку». Мы прошли квартал в обратную сторону. Затем под прямым углом свернули направо и вышли на относительно широкую улицу. Приземистые, убогие, как две капли воды, похожие один на другой дома, тянулись еще полтора квартала какой-то одноэтажной лачуги холмс остановился и указал на другую сторону улиц пожалуй единственное здесь сколько-нибудь крупное здание бэтсон оно и в самом деле отличалось от всех остальных Высотой в 4 этажа, фасад в глубине квартала. Первого этажа не было видно. Его целиком закрывал высокий каменный забор, усаженный сверху осколками стекла. Все окна темные, здание казалось покинутым и заброшенным. На вид. «Похоже, этот дом никогда...» не использовался как жилой Холмс. Думаю, по крайней мере, какое-то время он служил тем, что наши американские кузены называют тюрягой на верхних окнах кое-где решетки. Даже при свете луны я так и не смог. «Разглядеть решеток, о которых упомянул Холмс. Ничего удивительного, ибо он обладал, в отличие от меня, отличнейшим ночным зрением. Старое здание, безусловно, привлекло к себе внимание сыщикам». В течение примерно полминуты он тщательнейшим образом осматривал его. Затем, по его знаку, я двинулся по грязной улице и вновь остановился метров через десять. «С дальней стороны этого здания есть еще одна улочка. Появляется возможность осмотреть его под другим углом», — бросил Холмс. Я хотел было возразить Но мой друг Бодро зашагал дальше И мне не оставалось Ничего другого Кроме как последовать за ним Дойдя до конца квартала Мы пересекли улицу И подошли к забору Так заинтересовавшего Его здание И опять Холмс укрылся В тени возле калитки Неподалеку От проулка «Послушайте», — произнес я, с трудом переводя дух после быстрой ходьбы, «вам не кажется, что все это слишком просто? Кругом они души, так и тихо, что не слышно даже воя какой-нибудь собачонки». «Ничего странного, Ватсон, туземное население уже давно спит. Но у нас нет ни малейшего понятия о том, Что может находиться в той, как вы ее называете, тюряги? Возможно, там ничего нет, но ведь наш долг проверить, так ли это на самом деле. Взяв меня за руку, ибо в проулке не было видно низги, Холмс двинулся вперед. Справа от нас тянулся забор, и я заметил, что и здесь в него тоже было вцементировано битое стекло. Перелезть через этот забор — непростая задача. При мысли о том, что Холмс не только намерен сам забраться в эту, по всей видимости, западню, а еще и хочет взять меня с собой, мое сердце ёкнуло. Прошло не так уж много времени, но мои прежние героические намерения почему-то сильно потускнели. Правда, мне в голову пришло такое соображение — Если это странное здание построено с тем расчетом, чтобы не допустить посторонних, вряд ли оно может служить западней. Мгновение спустя Холмс остановился, и я понял, что это тщетная надежда. Вот я и нашел то, что искал Ватсен калитка, которая служила, и, вероятно, еще служит для входа во двор. Послушайте, Холмс, даже если калитка и не заперта, я входить не собираюсь. Слишком рискованная затея. При тусклом свете ночного неба я видел широкую улыбку на лице Холмса. Улыбку, казалось бы, совершенно неуместную в данной ситуации. К моему глубокому сожалению, ответил он, калитка заперта, поэтому ваш страх, возможно, не имеет под собой оснований. Естественно, его слова меня не успокоили, тем более, что он принялся рыться в кармане, без сомнения, ища одну из тех отмычек, которыми снабдил его тощий Гиллиган. Мой друг явно замыслил что-то неразумное. Таинственное здание, самими своими размерами, выделявшееся среди всех соседних, само это место, вполне вероятно, облюбованное врагами Холмса. Казалось, все здесь предостерегало о возможной засаде. И вот прославленный мастер дедукции с простодушием молодого инспектора Хопкинса, идущего по ложному следу добровольно, забирается в раскинутую обманщиками сеть. Просто уму непостижимо. Тем временем Холмс уже вставил тонкую стальную полоску в замочную скважину. Замок довольно старый, Мэтсон. но я надеюсь, что нам удастся раскрыть его секрет. Не сомневаюсь в этом, Холмс, но ведь это сущее безумие. Попасть в дом со стороны улицы, не имея с собой лестницы, невозможно, а здесь, в переулке, такая заманчивая калитка так и подмывает «Заглотите наживку. Вас не останавливает, что мы окажемся в ловушке». «Не стоит так драматизировать, Ха, Кажется, поддался». Что-то щелкнуло. Холмс вытащил отмычку и повернул ручку. Заскрипели ржавые петли, и тут послышался зловещий звук шагов в дальнем конце переука. Держась в спасительной тени, я придвинулся вплотную к Холмсу и повернулся на звук. Вдали замаячили две огромные тени. Нас от них отделяло куда меньшее расстояние, чем хотелось бы. Боже, милостивый Холмс, это Манчуры! Холмс склонил голову на бок. Он уже заметил приближающиеся силуэты и успел переключить свое внимание на что-то другое. За нашей спиной также послышались приглушенные шаги. «Они заманили нас сюда, Холмс, а теперь действуют как загонщики во время охоты». «У нас нет выбора, Вэнсон!» В следующий миг он открыл калитку, и с поспешностью отчаявшихся мы вбежали во двор. Холмс прикрыл дверь, я навалился на нее всем своим весом, и он торопливо щелкнул замком. Пожалуй, за всю свою жизнь я не слышал более отрадного звука, чем этот финальный щелчок. «Пошли, старина!» Мы выиграли немного времени. Нам надо воспользоваться им. Бросил Холмс. Я последовал за ним по пятам, ибо во дворе царила кромешная тьма. И можно было только полагаться на своего верного друга с его превосходным ночным зрением. Быстрым шагом. Почти бегом он направился к дому, который призрачно маячил перед нами точно дом Ашеров. Очевидно, он не видел никакого выхода. Когда мы обходили здание, я заметил, что в соответствии с принятой здесь архитектурой у него не было ни веранды, ни крыльца. С торца здания, где мгла сгущалась еще сильнее, находилась глубокая ниша с дверью. Холмс вновь взялся за свое воровское орудие. Прислушавшись, я понял, что маньжур и его напарник вошли во двор. Открыть дверь дома было равносильно возможности спастись на сей раз. Замок открылся без щучка. И я возблагодарил судьбу за то, что Холмс так хорошо изучил приемы взломщиков, нещадно их изобличая. Мы проскользнули внутрь. Последняя карта была еще не разыграна, и мы с Холмсом уже не в первый раз попадали в подобную отчаянную передрягу. Своими длинными пальцами Он ухватил меня за руку и повел вперед, и тут в глаза нам внезапно хлынул поток слепящего света, а легко узнаваемый голос с пришептыванием произнес И Добрый вечер, джентльмены! Как приятно, что вы решили навестить меня! Что-то тяжелое обрушилось на мою голову, и, беспомощно взмахнув руками, я упал. В следующий миг меня опутала какой-то сетью, видимо, металлической. Под ее тяжестью я никак не мог подняться. К тому же падение притупило чувствительность. Но я все-таки повернул голову и увидел озаренное светом морщинистое желтое. Лицо чу санфу, склонившегося надо мной. В руке у него был флакон. С улыбкой, скорее презрительный, чем насмешливый, он наклонил его, и из флакона посыпались кристаллики, которые лопались прямо у меня на глазах. Заклубилось какое-то легкое облачко. В ноздри ударил странный запах. И я потерял Сознание. Часть 18 Тень на стене. Ощущение было такое, будто мои веки склеились. Потом я понял, что они просто оттяжелели, чтобы их разомкнуть требовалось слишком большое усилие. Странные вещи творятся иногда с человеком. Я не знал нигде, ни как долго длится мое беспамятство, и вдруг, словно по волшебству, мой разум окунулся в умут рассуждений. Все было не так, как с самого начала, еще до того, как мы попали в плен к Чу санфу Первой ошибкой, разумеется, было то, что умирающего Крутерса принесли в наши апартаменты, а упоминание имени нашего заклятого врага стало первым сигналом тревоги. Дополнительная информация, предоставленная Майкрофтом Холмсом, позволила наметить общие контррасследования Появление Дитса дало возможность кое-где наложить краски на полотно. Холмс с его блистательным умом сумел соединить два дела в одно, но сейчас впечатление складывалось такое, будто нас умело пробили. Он предвидел похищение священного меча, но, к моему изумлению, не предотвратил воровства, И теперь эта религиозная реликвия находится в руках врага. Мы опередили Чусанфу в его путешествии в Венецию, но не смогли помешать ему покинуть жемчужину Адриатики вместе со своим сообщником Феноменом Максом. Сами же мы последовали за призрачным огоньком надежды в Берлин». Холмс превзошел самого себя, отыскав неизвестную доселе гробницу в долине царей. Мы в пух и прах разгромили наемников Чу, но покинули поле боя. Ничего, насколько я мог понять, не выиграв от своей победы. Еще в поезде, возвращаясь из Луксора, Холмс упомянул, что наконец-то получил необходимую информацию, но по возвращении, не воспользовавшись предоставленными в его полное распоряжение силами, не только сам угодил в ловушку, но еще и меня прихватил с собой». И все это случилось с человеком, Слывущим одним из замечательнейших умов Англии. Англосаксов обвиняли в ненасытном любопытстве, Иногда в необузданном воображении, Но в этот миг мной владел практицизм, Унаследованный от стойких и выносливых предков. «Ватсон, — думал я, — Ты всего-навсего заурядный британец. Если ты истяжал славу, то как биогоров, и твой несравненный друг еще ни разу тебя не подводил. Если кто-нибудь из вас и мастер в логике, то это он, и уж никак не ты. Если, как великодушно заметил однажды Холмс, его и поддерживает твоя вера, то тебе не следует падать духом. Вспомни, как сражались солдаты Ее Величества при Ватерло, вспомни, как бились и моряки Нельсона в Трафальгарском сражении. Даже смерть бесстрашного морского волка не подорвала их стойкости. Стой же смерть. — И ты? Глаза мои раскрылись, причем не только в переносном смысле. Я лежал, глядя вверх на остатки того, что когда-то было койкой. Такого рода двойные койки используются на военных кораблях. У меня слегка кружилась голова, к тому же меня снедал стыд за мысли, которые только что теснились в моей голове. Какая там к чёрту логика? Меня просто чем-то одурманили. Таков был диагноз любого доктора. Со стоном я спустил ноги на пол и сел. Вернулись и в страну живых, Вэтсон? Как радостно было слышать голос моего друга. Присмотревшись, я увидел его стоящим у зарешётченного окна. Единственного, если не считать двери, с металлическим засовом отверстия в этой тесной комнате. Где мы? Холмс. И в камере значительно выше первого этажа. Холмс энергично возился с окном, и я не без труда поднялся на ноги, чтобы оказать посильную помощь. «Вы еще не твердо держитесь на ногах, мой старый друг!» Отказался от помощи Холмс. «Отдохните немного!» Просунув между двух железных прутьев деревянный брус, он воспользовался им как рычагом. Голос его звучал приглушенно, и видно было, как напряглись мускулы под корткой. «Я прекрасно помнил тот день...» 1883 года, когда одним могучим рывком он выпрямил кочергу, согнутую этим негодяем Граймсби Роялтом, и знал, какое усилие он сейчас прилагает. Неожиданно он с улыбкой расслабился. Эти старые строение!» и прутья понемногу поддаются. Минутку, Ватсон, сейчас мы попробуем вдвоем. — Но что вы... — оторвал один из брусков от кровати, — ответил он на мой незаконченный вопрос, показывая мне свое орудие. Со временем каменная кладка теряет свою крепость, тогда как дерево, наоборот, твердеет. Полагаю, что во времена давно минувшие эта дверь поддерживала спины многих заключенных. Заглянув в окно, я увидел, что мы находимся на последнем четвертом этаже бывшей тюрьмы, и заметил, что к одному из прутьев привязан шарф, слегка колышущийся под легкими порывами ветерка. Внезапно в глазах у меня... Помутилось. Я стал тереть их и трясти головой, пока зрение не восстановилось полностью. Стоило мне увидеть Чу -фу и его адскую чашу с кристалликами, как я набрал в грудь побольше воздуха. Это и ослабило эффект газа. Что применил этот мерзавец? Не имею ни малейшего понятия. Китайцы древний народ и, думаю, знают кое-что такое, что наверняка представляло бы интересы даже для нашей современной фармацевтики. Да и до химии, впрочем, которую изучают в лабораториях. Холмс потирал свои худые поразительно сильные руки. Спокойствие, с каким он... Примал любые перипетии судьбы без сомнения. Взбесило бы всякого нетерпеливого человека, но на меня производило ободряющее действие. Я готов действовать. Допустим, нам удастся выдернуть или отогнуть один из этих прутьев но... Мы так высоко от земли, что наши усилия, скорее всего, окажутся напрасными. Может быть, и нас, нам и пригодится. И попробуем, старина. Мы объединили свои усилия, и я почувствовал, как поддается железный пруд. На какой-то миг на лбу моего друга вздулись вены. Послышался скрежущий звук. — Достаточно, бац. «Делай стена!» Я тяжело дышал, отдувался, но мы выдернули один конец прута из его цементного основания. Еще мгновение, и Холмс уже держал в руке круглый железный штырь. Железо – грозное оружие, медный век оказался для Египта золотым. С появлением хеттов с их железным оружием для Египта началась эпоха упадка. — У вас есть какой-нибудь план бягства? — В настоящее время нет. Наше пленение не было для меня неожиданностью. Я предполагал, что Чу с его необыкновенным высокомерием позаботится, чтобы мы... Находясь где-нибудь поблизости, сами убедились, как он умен. — Стало быть, вы ожидали, что нас захватят в плен? — Такое никогда нельзя исключать, Ватсон. Вы ведь уже один раз чуть не оказались в плену, но это не помешало вам последовать за мной неразумным, дорогой мой преданный друг. На губах Холмса появилась едва заметная улыбка, которая, будь на его месте кто-либо другой, показалась бы надменной. Но я сумел прочитать его мысли и был растроган. «Ну что ж», — произнес я, приободрившись, — «если мы смогли выдернуть один пруд, то справимся и со вторым». Однако, чтобы сделать это, потребовалось целых пять минут. Это оказалась нелегкая работа. «Э, «Что теперь?» – спросил я, тяжело переводя дух. «Если бы мы захотели выбраться из окна, нам понадобились бы крылья, поэтому остается только ждать приговора судьбы. Впрочем, положение не такое уж безнадежное». Очевидно, Чу велел заключить нас в эту камеру, потому что какие-то другие обстоятельства требовали его неотложного внимания. Думаю, рано или поздно он велит привести нас к себе, чтобы вдоволь прессоваться перед нами, прежде чем предать в руки своих палачей. Китаец наделен всеми замашками восточного деспота и... Родись он в другие времена непременно. Пожелал бы стать мандарином. Холмс показал на дверь нашей камеры. Обратите внимание на эту зарешетчатую дверь, Батсон. Пока вы спали, я попробовал, насколько она крепка. В голову мне пришла прекрасная идея, если кто-нибудь из наших тюремщиков пожелает Проверить наше настроение, сделайте вид, будто лезете в окно. Он бросится, чтобы схватить вас, а я, спрятавшись за дверью, оглушу его ударом одного из своих железных прутьев. Я возрился на него, удивленный и восхищенный одновременно столь изобретательным и беспроигрышным планом, который он изложил обычным деловым тоном. Затем он вдруг покачал головой. Боюсь, что это довольно ненадежный план, Батсон, набейный, холодным ветром отчаяния. А мне это э, показалось отличной идеей. Если эти люди не дураки, никто из них «Не войдет в комнату, не видя одновременно нас обоих. Вряд ли Чу окруженный идиотами. Умный собирает вокруг себя умных». «Не совсем понял, Холмс. Для своей последней отчаянной схватки кидает собрал вокруг себя остатки некогда обширного преступного мира». Среди них немало людей способных. Бьюсь об заклад. Здесь у него самые толковые преступники со всех базаров и из всех притонов Каира. Возможно, нам лучше отказаться от этого плана. Если нас отведут к Чу, а нас должны к нему отвести. мы сможем причинить некоторый урон его прихвостням. Пока мой друг размышлял вслух, я подошел к двери и через небольшое зарешётченное оконце стал наблюдать за темным коридором. Я так и не узнал, решил ли Холмс опробовать свой новый план, ибо услышал вдруг чей-то незнакомый голос. Голос был совсем рядом, но не в коридоре, а сзади. И я так поспешно обернулся, словно мне в спину вонзилась стрела. Казалось, в камере вот-вот материализуется какое-то сверхъестественное существо. Но позади меня был только Холмс, такой же изумленный, как и я сам. Холмс, вы из-то внутри мечтвах. Голос был очень тихим, но внятным. Я испуганно огляделся, ища глазами какую-нибудь тень, но ничего не увидел. «Подойдите, черт побрат, и помогите мне влезть камера!» Мой друг вскочил и бросился к окну. Я хотел последовать за ним, но он жестом остановил меня. Смотрите в дверное окошко, Вацин, появление какого-нибудь теоремщика было бы крайне нежелательно. Я поспешно повиновался, хотя и был в полном смятении. Голос слышался за окном. Холмс сказал, что без корыльев отсюда не выбраться, но ведь изобраться на четвертый этаж без крыльев невозможно». Обернувшись, я увидел, что Холмс помогает какому-то худому, жилистому человеку пролезть через проделанное нами отверстие в решетке. В его наружности было что-то странное, хотя я никак не мог понять, что именно. Усилием воли я заставил себя возобновить прерванное наблюдение, чтобы вовремя предупредить Холмса, о приближении тюремщика. — И как тем за дверью, Ватсон? — Не видно ни взги и ничего не слышно. Стало быть, мы пока в безопасности. Не знаю, означали ли эти слова, что мне разрешается покинуть свой пост, но любопытство пересилило, и я вышел в центр комнаты. Незнакомец в это время снимал странные резиновые штуки с перчаток. Такие же резинки были на обеих коленках. — Кто вы, сэр? — пробормотал я. — Какой другой человек мог лезть четыре этажа по стене, плоская, как сковорода? Очень нелегкие работа. «Тень, сади, воскликнул Холмс, и его улыбка выражала то ли веселое удивление, то ли откровенное восхищение. «Единственный человек, который может лазить по стенам!» «Возможно, я не единственный в мире, но здесь, в Каире, пожалуй, да!» «Но что вы делаете?» В Египте эти слова вырвались у меня как бы помимо моей воли. Далжок даю, ответил Шади таким тоном, словно обсуждал цену барани отбивной. Вы ходите к клиника моему сыну. Не знаю, что вы ему сказать, но сказать какой-то вождь. «И у него вся хорошо голова!» Знаменитый вор постучал в себя по лбу, и в его глубоко посаженных карих глазах появился возбужденный блеск. «Его держать в тюремный лазарет, потому что у него не порядок голова!» Но вдруг ему стало получать. Доктор не знает, что и думать, но они выпускают его из психушка. — Так, Хэйнрих Хублейн, твой сын, — сказал Холмс, — я так и предполагал. — Вы ведь и большой сыщик должен все знать. Тень один и один человек, который ходит по стене, есть еще и мой сын». Так убежденно и так выразительно говорил этот вор, что я, наконец, полностью пришел в себя, он же, помолчав, продолжил уже куда спокойней. «Сказать вам один вещь. Чтобы стать такой мастер в нашем деле, он много учится. Не так это это просто». И что протянул Холмс, приняв эту странную историю с такой невозмутимостью, что меня покоробило. «Рад и слышать, что твой сын в полном здравии, но это еще не объясняет, почему ты так своевременно появился в Каире». Шади поглядел на него с подозрением. «Вы самом деле, Шерлок Холмс?» Подняв ладонь, сыщик остановил немца. «Ты сказал, доложок, да если молодой Генрих здоров...» Ты, чувствуя себя в долгу перед доктором Ватсоном и мной, последовал за нами в Каир. Теперь вы говорите настоящий сыщик в глазах вора верхолаза, мелькнули смешенки. Попробуй угадать еще кое-что. Это ты двинулся следом за доктором Ватсоном в туземную часть города. И ты удар мешочек списком уложил здоровенного маньчжура, когда он схватил доктора. Маньчжур или нет, я не знаю, но он был здоровенный верзил и был косой глаз. Как вы догадались обо всем этом, Холмс, удивился я. Подумайте хорошенько. Ну, откуда могут взяться цветочные вазы в Каире? Просто вы родились под счастливой звездой. Должен признаться, я был задет и немало. Все это прекрасно, Холмс. Мы очень мило побеседовали, но как мы выберемся отсюда? Очень хорошо, что мистер Шади может лазить по стенам, но хотелось бы посмотреть, как он пройдет через эту дверь. Не знаю, чисто сердечно признался немец. Теперь нам. — Легче будет осуществить задуманный план, Ватсон. С появлением нашего друга мы сможем оба быть на виду, когда явится какой-нибудь тюремщик. И вдруг сыщик весь напрягся, склонив голову на бок и внимательно прислушиваясь, а уж в остроте его слуха сомневаться не приходилось. — Ватсон, — прошептал он, — как ну? Я тотчас понял его намерение. Любой, кто заглянет в окошко на двери камеры, сразу же увидит меня в окне. В то же время своим телом я закрою пролом в решетке. Я подскочил к окну, а Холмс вручил один из железных прутьев шаги и знаком показал, куда стать, дабы его не было видно из-за открытой двери. Что делать? Железным прутом объяснять не требовалось. В следующий момент Холмс присоединился ко мне. «Хорошо, что я прикрепил свой галстук к решетке», — заметил он проворными пальцами, развязывая трепицу и убирая ее в карман. Благодаря ему шаги и удалось найти нашу камеру. Теперь уже и я отчетливо слышал шаги. Затем к дверному окошку притиснулось чье-то лицо. Нас с Холмсом осветили поднятым фонарем. За дверью двое переговаривались по-арабски. Затем в замочной скважине. Заскрежетал ключ. Дверь отворилась, и в камеру вошел человек с фонарем. За ним следовал другой араб с автоматическим, зловещего вида маузером. Судя по тому, как он держал оружие, можно было легко понять, что обращаться с ним для него дело привычное. По-видимому, Холмс не зря говорил, что Чук постарается завербовать самых способных из здешних преступников. Вооруженный человек потребовал жестом, чтобы мы отошли от окна. Холмс шагнул ему навстречу, словно собираясь что-то сказать, и вдруг его правая нога возметнулась ввысь. Мысок-ботинка попал в кисть руки, и Маузер взлетел к потолку. В следующий миг послышался глухой удар, и человек с фонарем упал на пол. Не успел араб с Маузером и рта раскрыть, как вновь раздался глухой удар, и, закатив глаза, он рухнул на пол. Все произошло в течение нескольких секунд, почти бесшумно. Итак, дверь отперта, тюремщики в беспамятстве валяются на полу, и мы свободны. Плавным движением руки Холмс подобрал лампу, а затем и Маузер. Спускаемся вниз, сяди, здесь полно людей, чусанфу. Считаешь, считай, что ты расплатился сполна, и посему, если хочешь, можешь спуститься тем же путем, что и пришел. — Это дело не хитрое, ответил Шади, Но у вас в руке наш немецкий маузер, и я знаю, как им пользоваться. Холмс бросил оружие в вору. Тот без труда поймал его. — Вы прекрасный сопровождающий, поэтому идите сзади. Если нас, нам схватит, третьего искать не станут. Ja budit vaše kazernoj tus v Ave. Pa pitka ne pitka.